65 февраль 17 -е. Цель дойти до меня Для этого нужны известные качества духа Когда компас и руль в твердой руке корабль достигает гавань, несмотря на бури, туманы и ночной мрак. Постоянный дозор и напряжение воли и знание цели, направление духу позволяют достичь своей цели. Надо отметить, что решение воли утвердить то или иное качество тотчас же вызывает ярое сопротивление астрала и ярое противодействие стихий, если решение особенно огнено. Малоопытный путник руки опустит и сложит оружие. «Поборемся», — скажет испытанный дух, — и двинется дальше, несмотря на первые неудачи. «Путник идет по пути». Много случайностей его ожидает, может споткнуться, упасть и поранить себя, может препятствия встретить, и может ему показаться, что непреодолимы они. Но опытный путник идет, несмотря ни на что. Упавший встает, чтобы двигаться дальше, и снова идет. Как бы ни восставало, низший я против решения духа, надо идти, несмотря на его временные победы. Торжество астрала кратковременно, всегда и приходящим. Вспышками астрала не следует смущаться. Его цель — пресечь путь духа и сохранить себя, питаясь своими переживаниями. Но времени ждет, путь спешен. Поддаться астралу и решить, что безнадежны попытки противостоять ему, значит обречь себя на поражение. Это будет путь нисходящий, путь вспять. Но огненный путь лишь вперед. Задача все та же — астрал обуздать, в чем бы и как бы не проявилась его активность. Ему обязательно надо яро провибрировать на внешние воздействия, и если их нет, создать движение или вихри в своем собственном проводнике изнутри. В этом его жизнь. Каждодневно ставит задачей себе, ученик твердо помнит, что каждое решение утвердить то или иное качество или уничтожить тот или иной недостаток, тотчас же вызовет ярое противодействие стихии астрала именно по линии этого качества или недостатка. Если решение было подавить раздражительность, неминуемо возникнут обстоятельства, вызывающие яро раздражение. Так, Утвержденное в себе любое качество духа непременно у уявление его противоположного полюса. Если в спокойствии полном дать ему прозвучать и пройти мимо, это будет победой. Если астрал победит в этом конфликте, следует идти дальше. И притом так, как будто бы ничего не случилось, и решение добиться победы осталось неизменным и твердым. Астрал есть средоточие рефлекторной деятельности сознания. У сумасшедших людей можно наблюдать полный разгул бесконтрольных рефлексов. Им не уподобимся даже в малом. Как автомат действует человек, лишенный воли. Не уподобимся кукле, которую дергают за веревочки в базарном балагане. Необузданная рефлекторность... Комической сущности в человеке позор человечеству. Что из того, что сильный и не всегда поддаются контролю вспышки астрала, он должен быть побежден? Рождением воли, так назовем могучие огненные усилия духа, начать беспощадную борьбу с лунным наследием в себе. Как вода течет через щели. так и астрал стремится себя уявить при всякой возможности через слабости духа. Обузданный и сдержанный в одном, он непременно уявит себя в чем-то другом. Но и этим не надо смущаться. Особенно выигрывает он на неожиданностях. Неподготовленное к чему-то, неожиданному сознание легче теряет равновесие, чем подготовленное. Значит, надо быть готовым всегда. Слова всегда готов, надо понимать широко. Рождение воли восставшего духа уявляется в том, что серебряный узда духа все чаще и чаще начинает мелькать на всех чувствах и действиях ученика. И большие, и малые проявления астрала должны быть обузданы. И с малыми, пожалуй, даже труднее, ибо малые незаметны, и времени нет, чтобы их всех уследить. Но следить все же нужно, и, обнаружив убить, ведь это борьба за жизнь, за право спасения бесмертия, ибо смерти настрал и все, что с ним происходит.